Глава 19. Новые проблемы. Воздоравливал Илья в этот раз долго и неприятно. Раньше было легче. Обычно после лечения он на вторые, в крайнем случае на третьи сутки, приходил в относительную норму. В этот же раз со здоровьем и с восстановлением магического дара никак не ладилось, как уже случалось однажды после отражения налета стратегических драконов на элеватор. Сейчас все оказалось еще хуже. На следующий день вроде бы и ничего не болело, а слабость никак не проходила, хотя пошли уже четвертые сутки после аута. Встать с кровати силы есть, но все равно он пока не боец, а инвалид. Руки дрожат, ноги тоже. Все время тянет в сон. До туалета дошел и уже вспотел. Пульс такой, словно пробежал 10-метровку. Поставил небольшой щит диаметром в пару метров – так сразу в висках плющит откатом. Зелья помогают так себе. Может быть потому, что обе магички сами не рыба, ни мясо. Такие же полуинвалидки после отката лежат, как и он, по койкам. Все снадобья готовят лоя стайшей по прописям Лимы. Красота! В общем, можно резюмировать. Дружина нефункциональна. И воевать в разгар наступления, как часть спецназначения, не может. Ультамит был прав. Он изношен, и как от этого факта не бегай, а надо принимать реальность, как есть. И даже новые способности Илью не особо радовали. Самое обидное, что толку с них пока оказалось откровенно мало. Поначалу Илья обрадовался новому удару, но реальность оказалась не столь радужной. Да, теперь он чувствовал энергию Ультамита и даже мог ей управлять сам, словно собственным телом не отдавая мысленных команд своему покровителю. Также в результате экспериментов, которые ставил Илья, валяясь в постели и пользуясь свободным временем, подолгу разговаривая с разумным кристаллом, выяснился еще один бонус. Ультамид теперь был не в силах отобрать у защитника собственную энергию и отключить парня от потока магии надолго. Энергия после отключения ее хозяином послушно пропадала, Но стоило Илье как следует сосредоточиться, как он тут же легко находил поток и снова забирал силу себе, словно радист, нашедший пропавшую передачу на другой частоте. Ольтамид этому факту удивился. И, как показалось Илье, был даже слегка раздосадован тем, что его монополию на энергию кто-то смог обойти, пусть даже и собственный первый апостол. «Маги-неоды такого сделать не могли», и подобного эффекта разумный кристалл явно не ждал. «А о чем ты вообще думал, когда дал мне в Ядрово полную силу?» Откровенно задал ультамиту Илья, волновавший его вопрос, когда они в который раз обсуждали его новые способности. «Я в жизни не поверю, что ты просто так готов был меня списать со счетов. Пусть Ая носит твоего внука, и мне теперь есть замена, но все равно не верю». И в то, что ты хотел спасти моего друга, тоже не верю. Я, конечно, не геолог, и в психологии разумных кристаллов мало понимаю. Но как-то это на тебя не похоже. Ты кристалл практичный, а не сентиментальный. Холодный, так сказать. А тебе как? Честно ответить? После долгого молчания отозвался ультамит, когда защитник уже думал, что ответа не последует. «А ты уверен, что хочешь все знать?» Уверен, Более того, обещаю честность в обмен на честность. В другой раз я предельно честно отвечу тебе на твой вопрос. Раз уж я твой первый апостол, между нами должно быть взаимопонимание». Подпустил в свой мысленный голос побольше искренности Илья. «Мы же считай родственнички. Если ты считаешь моего сына своим внуком, то ты мне сводный тесть получаешься, так? Или папаша?» «Говори все как есть». «Хорошо». Казалось, ультамит сейчас горько вздохнет. «Слушай, раз тебе это так важно. Действительно, мне нет дела до твоего Ромки. Я дорожу только тремя людьми. Тобой, Ай и моим внуком. И в Ядрово я не хотел тебя убить. Наоборот, я хотел тебя окончательно исцелить». «Что, блин?» Ты слушай, не перебивай. Моя энергия может на тебя по-разному действовать, Илья. С одной стороны, она дает через тебя мою силу неодам и выполняет мои команды. С другой стороны, она изнашивает и убивает твой организм. А с третьей стороны, она же тебе и лечит через лечебную магию неодов. Тут все неоднозначно. Сначала я думал, что прогноз исключительно негативный. Ты скоро износишься и погибнешь. Поэтому я старался тебя беречь. Но ты оказался живучей, чем я думал. А потом я заметил, что ты стал потихоньку сродняться с моей силой. Особенно это проявлялось в критические моменты боя, когда ты был на волосок от перенапряжения и потери сознания. В эти моменты, ты сам того не замечая, иногда ставил щиты на людей и танки без моей помощи. А моя энергия менялась по твоему приказу, принимая новые формы. Хотя ты ее не чувствовал и не осознавал. И тогда я подумал, а может быть надо не прятать тебя от потока, а наоборот дать однажды полную силу. Знаешь, как это у вас людей бывает. Если кто вывихнул руку, то она будет болеть и пухнуть, пока врач правильным образом не вставит сустав на место». «Или, как еще говорят, если хочешь научить человека плавать, то кинь его в глубокую воду». «Вот так и с тобой. Если дать тебе полноту силы резким рывком в определенный момент, то моя энергия окончательно синхронизуется с твоим организмом, и все встанет на свои места». Она перестанет тебя изнашивать, и ты не будешь страдать от откатов, а получишь мою силу в свои руки напрямую и без побочных эффектов. А ведь это пойдет на пользу быстрейшему решению моей проблемы. Конечно, риск погибнуть для тебя был, и я до последнего не был готов пойти на это. Но откаты тебя и так добивают, а конца этой войны пока не предвидится». «Кроме того, ты очень хотел спасти друга, и если бы я тебе отказал в энергии, ты мог бы меня потом возненавидеть, считая виновным в гибели Ромки». «В общем, момент был подходящий, и я решился. Правда, все пошло почему-то не так, как я думал. Синхронизация с моей энергией у тебя произошла, но какая-то кривая и неполная». «Ясно». Ошарашенно ответил Илья, раздумывая над сказанным. «Спасибо за подарочек», — удружил Синий. «Сказать раньше не мог, что есть такая опция, прежде чем делать из меня лабораторную крысу». «А смысл? Я толком не знал, что из этого выйдет». «И заметь, ты сам просил дать тебе энергию во что бы то ни стало». «Ругался, говорил, что если я откажу, ты перестанешь иметь со мной дело». «Я лишь выполнил твою собственную просьбу», – парировал ультамит. «Гад ты все-таки», – мысленно ответил Илья, хотя особой злости на ультамита не чувствовал. По-своему, тот был прав. «Я ощущаю твою энергию, но мне по-прежнему хреново. Заклятия даются лишь самые простейшие. Свечку точно могу зажечь. Может быть, костер запалить фаерболом. Надо будет попробовать». Или проткнуть кого-нибудь призрачным лезвием? А толку-то от этого? Так ты все ж не неот, а человек, пояснил ультамит. Плетений не знаешь, со сложной формой заклятий работать не умеешь, и не факт, что сумеешь. Аур ты не видишь, с тонкими планами не взаимодействуешь. Твой предел поставить щит, молнию пустить, лезвие или огонь. Проще говоря, придать простейшую физическую форму для моей энергии, не более того. Илья, вот, к сожалению, у меня задуманное до конца не вышло, понимаешь? Сустав не встал на место. Энергия по-прежнему тебя изнашивает и убивает. Хотя ты, наверное, сумеешь прийти в норму. На некоторое время тебя еще хватит. Больше я экспериментировать подобным образом не стану. Я и так тебя чуть не потерял. Ты думаешь, окончательно синхронизировать меня с твоей силой невозможно? Думаю, что возможно, но сам я не справлюсь. Мне для этого нужен очень опытный маг. Тот, кто разбирается в теории энергетических потоков и их воздействий на организм, досконально. Специалист высшего класса. Ни Ая и ни Лима. С моей силой и его знаниями можно попробовать довести дело до конца. Ты сможешь такого найти? Возможно, задумчиво ответил Илья. Надо бы Аю спросить аккуратно. Кое-какие соображения у меня есть. Но ты ей пока о моих способностях не говори. Как скажешь. Поработай над этим, апостол. Серьезно произнес голос ультамита в голове. Как следует поработай. Это в наших общих интересах. В середине второй недели Нельской операции дружина получила приказ передислоцироваться на запад. К этому времени наступление Северной второй ударной армии все еще продолжалось, правда, каждый день теряя в темпах. Однако успехи впечатляли. Имперцам удалось продвинуться на 170 километров от Нельска широко вклинившись в занятую неудами территорию и отбив у магов несколько небольших городов. До Таличи Границы оставалось меньше двухсот километров. Однако наступать вперед становилось все сложнее и сложнее. Маги все же смогли как-то восстановить фронт, и хотя и откатывались назад, но уже оказывая существенное сопротивление. Первоначальные успехи, когда имперцы без боя занимали один населенный пункт за другим, остались в прошлом. Отставала пехота и снабжение, танки и автомобили ломались и выходили из строя, не хватало горючего и запчастей. Авиация не всегда успевала справляться с прикрытием, и налеты «Виверн» на наступающие по прифронтовым дорогам войска делали свое дело, внося хаос и сумятицу. Настоящей проблемой оказался котел за Альгой. Окруженные там неоды, даже оказавшись далеко отрезанными от своих войск, не сложили оружие. Получился пад. Выделить достаточных сил на быструю ликвидацию котла ставка не могла. Все резервы съедало наступление на севере и отчаянная оборона на юге. Но и снять державшие окружение четыре дивизии и отправить их на фронт тоже не получалось. Между тем, маги на юге достигли определенных успехов, вынуждая войска Южного фронта пятиться по степи назад, к Талгарску, И с каждым днем их напор усиливался. Конец весны и лета обещали стать жаркими во всех смыслах. Из-за значительного продвижения войск управлять наступлением армии и ставшего толовым городом Нельска становилось неудобно. Штаб армии вместе с особой дружиной – Тольм решил переместить гораздо западнее, к станции и небольшому одноименному городку Сумовск, недалеко от передовой. Благо, железную дорогу от Нельска до Сумовска только что восстановили саперы. Элье с его дружиной Добрячков расщедрился на целый бронепоезд, разбитый неудами при прорыве обороны Нальтом и восстановленный за прошедшую неделю в Нельском депо. Состав починили, добавив к нему обычных вагонов для перевозки людей и техники. Руководить посадкой бойцов и погрузкой имущества Ярл решил лично, снова приняв командование в дружине у Рейсада. Здоровье защитника потихоньку восстанавливалось, и силы возвращались, хотя до нормы было еще далеко. Узнав об этом решении, болеть отказалась и Ая, заявив, что без нее Илья теперь никуда. А следом за замкомандира спастили всталые Лима, сказав, что раз дружина идет в бой, то и она, как начмет, должна быть в строю. «Ну и видок у вас, девочки!» Только и покачал головой Илья, когда они, наконец, втроем собрались в его кабинете. «Бледно выглядите, худые, осунувшиеся, в чем душа только держится. Вас бы обнять и плакать, а не работой грузить». «Никакой особой нужды в вас сейчас нет. Отдохните еще пару-тройку дней. Я справлюсь с переездом сам». Решительно махнул рукой Яру. «Идите, выспитесь перед дорогой. Вайсер завтра вас доставит в поезд, я об этом распоряжусь. Вы мне целыми и здоровыми нужны. А я, особенно это тебя касается. Побереги ребенка». «А ты сам себя в зеркале давно видел, Илюша?» Пожала плечиками жена». Выглядишь, как будто вчера из склепа вылез, а туда же сразу раскомандовался. Лима, дорогая, завари-ка нам с тобой чайку с корнем Телли для бодрости. Выпьем, подлечим слегка на пару командира и вместе все обсудим. Больше я тебя одного не отпущу, Илья, даже по приказу Хевдинга». Глаза Аи злобно плеснули искорками вертикальных зрачков. «А мой долг – следить за вашим здоровьем, господин Ярл, госпожи Ильтентами и ее ребенка», – церемонно произнесла в свою очередь Лима. «И помогать всей дружине. Не обращайте внимания, я уже в порядке, готова приступить к своим обязанностям». Илья лишь вздохнул. Ему стало понятно, что вопрос на самом деле решенный. А я уперлась. «Кроме того...» Она явно за его спиной переговорила о чем-то с Лимой и достигла с ней взаимопонимания. Обе магички, ведьма и целительница, сидели как подружки-заговорщицы, обмениваясь короткими понимающими взглядами. Раньше Аэ старалась Лиму от Ильи по возможности отдалить. Но теперь в лесу что-то сдохло. Вот знать бы только что. А вот на подполковника ведьма, похоже, разозлилась не на шутку. Вот так и живем. Утешает одно. По заверениям ультамита, который беседовал с Ай, ребенок не пострадал, несмотря на то, что ведьма заставила их покровителя дать ей полноту энергии, чтобы вытащить из комы Илью и Лиму. Мой внучок растет, чуть ли не с гордостью говорил Кристалл. Представляешь, абсолютная синхронизация плода и моей энергии. И никакого негативного влияния от избытка силы нет. Наоборот, он впитывает ее, как кислород из крови матери. «Ну что ж, раз вы обе считаете, что здоровы, то приступайте», – кивнул Илья. «Завтра утром отъезд. Заваривай свои травы, Лима. Я присоединюсь к чаепитию. Обсудим, что нам надо успеть сделать». Путешествие до Сумовска не заняло много времени. Погрузили танки Вайсера на платформы, посадили личный состав в Теплушки и в путь. Долгие проводы, лишние слезы. Илье, когда поезд тронулся и мимо окон штабного вагона поплыли знакомые городские пейзажи, слегка взгрустнулось. За зиму он успел привыкнуть к Нельскую и даже немного полюбить этот суровый город. Все же здесь он женился, здесь дрался с магами на улицах и проспектах. Здесь стал ярлом и командиром дружины. Как шутил когда-то лежащий сейчас в соседнем вагоне Ромка. «Запомни, люха, в Нельске еще назовут улицы нашими именами». А вот что там будет впереди, кто его знает. Война. Встречного движения поездов по путям почти не было. Лишь однажды мимо них проехал паровоз, тянущий несколько санитарных вагонов. Западная железная дорога пока использовалась в полсилы. Но это пока. Вот-вот саперы должны были экстренно восстановить взорванный железнодорожный мост через Альгу. И тогда можно будет наладить прямую железнодорожную ветку снабжения Северного фронта прямо от Алмии. Насколько Илья знал, Добрячков на нее очень рассчитывал, надеясь, что это придаст новых сил наступлению, минимизировав задержки от весенней распутицы. Впрочем, погода в последнее время стояла достаточно теплая, и снег интенсивно таял, а дождей не было. Глядишь, дороги тоже скоро просохнут. Вскоре проехали сильно пострадавшие от взрывов Клодина. Затем еще целых 8 часов бронепоезд медленно, как улитка, и, принимая все меры предосторожности, полз через поля и перелески. Проехали также парочку небольших городов. Сильных разрушений в них Илья не увидел. Брали сходу, без боя. И это хорошо. Не придется все с нуля отстраиваться, как в послевоенном ржеве. В Сумовск состав прибыл уже под вечер. Ильюс Ай на выходе из вагона встречал лично добрячков, подъехавшись с кортежем из двух автомобилей прямо к перрону. Приветствую боевую семью Ильтентами! Широко улыбался подполковник. «Как доехали, молодожены?» «Нормально», – улыбнулся в ответ Илья. «Рад встрече». «Ярл Яна Ильтентами приветствует господина Хевдинга», – произнесла ведьма уставную фразу таким ледяным тоном, что Добрячков слегка поморщился. По дороге Илья успел переговорить с ней про подполковника наедине и понял, что дело серьезно. «Что значит, его можно понять?» отвечала ведьма, когда Илья попытался выступить миротворцем. «Илья, Добричков – это опытный лидер с большим квеллем. Наш вожак, если угодно. Я ему присягнула, и ты по большому счету тоже. У нас есть долг перед вожаком нашей стаи. Но и у вожака есть обязательства перед своей стаей. Если он их нарушает, то кто он после этого? И нужен ли он стае?» «А он их нарушил?» «Вскинул голову Илья. «Конечно! Он что, не знал, как много для меня ты значишь? «А особенно после того, как я стала твоей женой, и ты принял фамилию Тентами. «Он разве не в курсе наших планов? «Однако же он бросил тебя в бой, несмотря на твое предупреждение, что ты не в состоянии драться. «И то, оставить меня в Нельске был твой приказ, не его. «Он рискнул всеми нами» мной, тобой, Лимой, Тронсом, твоим Ромкой. Без смысла и цели, из-за какой-то деревни. И это плохо кончилось. Это значит, что он либо плохой вожак, который не умеет оценивать риски, либо он не ценит свою стаю, либо он настолько увлекающийся, что готов ради сиюминутной цели погубить всех. И это плохая новость для меня, неожиданная Но та деревня была крайне важна стратегически, в этом все дело. Нет, Илья, он Хевдинг. Он, а не Тольм, по-настоящему управляет второй ударной. Он мог найти другое решение проблемы, не посылая членов своей стаи в самоубийственную атаку. Но Добрячков выбрал самый простой вариант – бросить в бой нас, наплевав, что мы уже измучены. Или он нас держит за простых бойцов, «За расходный материал, а не за своих близких соратников. «За шестерок, как говорите вы с Ромкой. «Если так, то я ошиблась и принесла клятву не тому лидеру». а я, я тоже давно не в восторге от Добрячкова», помолчав, сказал Илья, глядя в вагонное окно, где мелькали чахлые березки. «Был когда-то, но теперь у меня к нему есть свои счета и свои вопросы. «Но он такой человек, какой есть». Военный до мозга костей и карьерист, но слово он держит и опереться на него можно, ну, с оговорками. А если мы не будем держаться друг друга, то нам конец. И еще, конкретно в случае с Ядрова я его хоть и не оправдываю, но понимаю. Сам такой же, наверное, это у нашего народа в генах. Илья сглотнул тягучий комок в горле и все же продолжил. «Не знаю, рассказывал тебе ультамит или нет, но у меня когда-то тоже был выбор. Или немедленно спасать вас из плена, или спасать армию Нельска, такое Клодина. Я выбрал спасать армию, и лишь потом занялся вами, хотя риск для вас был немаленький. Ровно то же сделал и подполковник. Мы для него дороги очень, но ему надо было спасать наступление, поэтому он рискнул нами». «На его месте я мог бы поступить так же». Ая мягко положила свою теплую ладушку Илье на плечо, а когда он обернулся к ней, внимательно посмотрела парню в глаза, а потом кивнула в такт каким-то своим мыслям. «Может и так, но ты не на его месте. Он старый опытный вожак, а ты, извини, по сравнению с ним еще щенок, Ильюша. С тебя и спрос немного другой». Из тебя может вырасти отличный лидер, я это вижу, не обижайся. Я уж постараюсь, чтобы вырос. Плен я тебе простила, ты доказал, что полностью предан нашей маленькой стае, или если угодно, роду тентами. А вот Хевдингу я теперь полностью доверять не могу. Мне это не нравится, но это так. Отдохните пока, располагайтесь не спеша. Продолжал разговор в машине Добрячков, когда они петляли по узким улочкам Сумовска, выбираясь на окраину. «Я сам подобрал место расположения для дружины. Сейчас я его вам покажу. Небольшой особняк с несколькими домиками для прислуги и хозпостройками на окраине. Есть где развернуть хозяйство». Разговаривая, подполковник автоматическим жестом достал было портсигар но, покосившись на мрачную аю, закурить не решился, убрав его обратно в карман. «Хозяин бежал, неуды и местные крестьяне пограбили немного, но в целом терпимо, жить можно. Тесновато, конечно, по сравнению с Нельском, но не на голой земле спать. Приходите в себя, в бой дружина пойдет позже. В этот раз попроще должно быть, войск хватает, у нас преимущество». Разве что где-то придется поддержать атакующих щитами или огнем из второй линии. Хотя, хрен знает, как все повернется после отъезда Тольма. А что, командующий куда-то уезжает? Опять вставку, не сдержал любопытство Илья. Подполковник покосился на ведущего машину Тана с нашивками спецотдела, но, видимо, решил, что при нем можно говорить. Да! Специальное совещание командующих армиями и фронтами. Меня оставляют за главного здесь, чтобы держать руку на пульсе наступления. Так что Тольм летит один. Кажется, у нас на носу большие неприятности. Проблемы с Южным фронтом? Догадался Илья. Если бы. Ты удивишься, но в этот раз дело вообще не в неудах. Нам всем грозит интервенция. И что самое смешное, Крейсу тоже. «Как?» – в этот раз не сдержалась молчавшая всю дорогу Ая. «Откуда?» «Из Эллирии с Налвеей», – мрачно ответил подполковник. «Вообще-то это секретные сведения, но ладно. Скоро о них и так будут знать все. Крупнейшие государства Иллирии и нолвеи объединились в Союз». Сейчас идет подготовка к посадке войск Союза на корабли. В Налвее и Иллирии объявлена частичная мобилизация. Интенсивно готовится к походу в открытый океан их объединенный флот. Торговый флот Союза тоже мобилизован для военных нужд. А цель похода Крейс. Они откроют против магов второй фронт, как союзники на земле. Волнуясь, подался вперед на сиденье Илья. «А хрен его знает!» – зло ответил Добрячков. У империи Вильм всю ее историю были очень сложные отношения не только с Крейсом, но и с другими государствами. Неделю назад Валтер отправил государством и Лирийского союза официальную ноту с просьбой объяснить свои приготовления. А в ответ тишина. Просто тишина, как будто ничего не происходит». Ясно только одно: они хотят вмешаться в войну. Понятно почему. Допустить победы одной из сторон или рийцам с налвейцами нельзя, и крыса империя в случае своей победы подомнут под себя всю наданию и станут единственным гегемоном на планете. Надание крупнейший богатый ресурсами и самый промышленно развитый континент. Момент самый удачный. Мы с неудами вцепились друг в другу в глотки, и сил на прикрытие побережья просто нет. Весь южный крейс голый. Неуды мобилизовали и перебросили на фронт лучших магов. Наше побережье и порт Интон также беззащитны и по той же причине. Высаживайся где хочешь, пляжей на юге полно. С флотом Империи, как я понял, все не очень весело». До его полноценного строительства руки у Валтера не дошли. Нельзя, так что... Да это ж полный бред. Они же люди. Не могут же люди сговориться с Айтладом и пойти воевать против людей. Ошарашенно произнес Илья. Ты так думаешь? ослабился Добрячков. Говорил я тебе, Илья, учись быстрее читать и учи местную историю и политэкономию. Хотя бы основы. В Иллерии и Налве есть и маги. Мало, но есть. Кроме того, империю не все любят из-за грязных торговых дел и по идеологическим причинам. Местные считают, что ей правят потомки пришельцев. Речь, видимо, идет о викингах. Слишком много аналогий напрашивается. Хотя этим вопросом не заниматься было толком некогда. Причем пришельцы эти оставили о себе не везде добрую память. Когда империя стала проигрывать Крейсу, Валтер запросил у Элирии с Нолвеей помощи против магов. Но ничем, кроме отправки добровольцев, ему не помогли. А если точнее, запросили за военную помощь настолько неприемлемую цену, что даже стоящая на грани поражения империи не захотела ее платить. А вот теперь союзнички созрели для вмешательства. Хотя я не утверждаю, что они будут играть на подхвате у магов. Великий Крейс им также не нужен, как и Великая Империя. Но, боюсь, нам всем скоро будет весело. Континентальная война перерастет в мировую.